Глава 3. Звук ползущего слышался отчётливо. Саймон плавно поднял автомат, вгляделся в темноту, заметил движение и щёлкнул переводчиком огня. "Яцк", громкий шёпот. "Яцк, это я, Рэмбо, не стреляй, don't shoot". Саймон опустил оружие, поставил на предохранитель. Рэмбо подполз вплотную и зашептал: "Меня прислал мастер. Колонна на подходе. Надо чуть раздвинуть периметр. Дождётесь техники, и мы вас сменим. Отдохнёте несколько часов, о'кей?" "О'кей, понял." Рэмбо исчез в темноте. Ещё долго Саймон слышал его движения. Потом, тарахтя мотором, подъехал джип с выключенными фарами. подобрал спецназовца и уехал в сторону основных позиций. Англичанин подумал, что визит Рэмбо скорее проверка бдительности, чем передача информации. Не доверяют, пришла мысль. Прислушался. Звук движения тяжёлой техники приближался, набирая силу. Через полчаса позиции ВСУ осветились множеством фар. Двигачи разгрузились и замолчали. Четыре большие тени, очертаниями похожие на зверка, заехали во враг и скрылись. Начинался рассвет. Из оврага доносился слабый гул. Англичанин внимательно осматривал посёлок, движений не обнаружил. Утренний ветер набирал силу. Острый запах сухостоя щикал ноздри. Подпрыгивая на неровной земле, подъехал лэнд-крузер спецназовцев. Мастер вышел из машины, огляделся, позвал. «Яцек!» Саймон встал из замаскированной позиции. Командир одобрительно кивнул, сказал на американский манер. «Хорошая работа, приятель. Привез тебе смену. Садись». «А где тот, кто меняет?» «Уже на позиции. Тут рядом». «Окей». Саймон заскочил в джип. Спецназовцам поставили отдельную палатку. В ней, перекусив с мастером и Рэмбо, англичанин завалился спать. Было 6 июля, утро. Всю тёмную часть ночи разведчики ползли к намеченной позиции. Они слышали и видели прибытие новой техники. К рассвету на возвышении в кустистых зарослях небольшой лесополосы был готов наблюдательный пункт. До врага было метров 800. Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», РЛС и самоходная огневая установка видны как на ладони. Позиции в СУ тоже хорошо просматривались. Михаил молча восхитился умением снайпера выбирать позицию. «Возьми!» Угрюмый протянул госконцу три сухих ягодки тёмно малинового цвета. Что это? Китайский лимонник, чтобы не уснуть. Одну пожуй, остальные оставь на потом. Спасибо. Михаил кинул ягоду в рот, сдавил, тронул языком, сглотнул горько-кислую слюну, кивнул. У тебя на все случаи подобрал слова. «Все предусмотрено». Угрюмый не ответил. Он сосредоточенно глядел в оптический прицел винтовки. Михаил поднес бинокль к глазам. По полю ехал камуфлированный ленд-крузер. Двигаясь вокруг оврага с буком, останавливался, высаживая и подбирая бойцов охранения. Один из постов оказался совсем близко к наблюдательному пункту. В метрах трехстах. Судя по экипировке и вооружению, бойцы были похожи на спецназ. Хорошо, думал Гасконец. Теперь мы знаем расположение постов. Однако что же здесь затевается? Михаил вспомнил разговор с шефом, взглянул на календарь в часах. Опа, на днях президент будет возвращаться из Бразилии. Да, но вряд ли он полетит над Донбассом. Так, скорее всего, через Польшу. Значит, готовятся сбить другой самолет. Какой? В принципе, можно сбить любой самолет, а свалить все на ополченцев и российскую армию. О как! Главное подобрать обломки и черные ящики. Потом через ООН ввести на Донбасс войска НАТО под видом миротворцев. Вот так так. Ай да американцы. Вот тебе и операция, большая птица. Михаил поделился догадками с угрюмым. Тот выслушал, не отрываясь от окуляра прицела, молчал минут 20. Госконец возбуждённо дёрзал. Не торопи, дай подумать. Угрюмый чувствовал нетерпение товарища. До Польши бук не достанет. Снайпер говорил как бы сам с собой. Борт номер 1, скорее всего, пойдёт в обход. А вот каких-нибудь европейцев или Азятов могут сбить. Угрюмый замолчал, минут через 5 повернул голову к Михаилу. Должна быть поддержка с воздуха. Сушки или миги добить, если что. Вздохнул. Наши действия. Михаил задумался. Ситуация сложная. Повредить пусковую установку, вывести из строя радар Уничтожить боевое охранение и обслугу всё из области американских боевиков. Вызвать подкрепление, связи нет никакой, все электронные устройства остались в минувления. Взять язык и прорваться к оппозиционным ополченцам, до них километров 7, нужен транспорт, иначе не уйти. Сняться ночью, дойти до позиции ДНР, скорректировать артиллерию. Вариант. Тут у Грюмы тронул газоконца за плечо. Есть идея, брат. Расчехляем ВССы, ночью подойдём в упор. Днём отлежимся, к вечеру, во время смены, возьмём языка с ближнего поста. Захватим джипы и отвалим к окополченцам. Там наведём артиллерию. Как? принято, Михаил кивнул. Угрюмый поднял указательный палец. Учти, на периметре Не простые ВСУшники, а спецназ. Возможно, польский. Никаких рукопашных схваток. Подстрелим, погрузим, допросим по дороге. Согласен?» Михаил кивнул. Продолжая наблюдать, обсудили варианты взаимодействия и условные сигналы. Саймон жарился под июльским солнцем на посту и откровенно скучал. За сутки он не обнаружил никакого движения в своём секторе. Посёлок Зарощенское словно вымер. Стояла тишина и зной. Птицы попрятались в тени. Саймон с лёгкой ностальгией вспоминал родную Англию. Он был с севера, любил прохладу, влажный воздух, ровную, аккуратную английскую зелень. От неё пахло вековыми традициями. Здесь же ему всё не нравилось: и сухая знойная степь, и запах и людей непонятные украинцы. Он вспомнил Польшу, где родился. Родители Саймона были кадровыми разведчиками и долгое время под прикрытием посольства работали в Польше, тогда ещё советской. Саймон провёл там детство, ходил в школу, выучил польский и русский языки, путешествовал с родителями по стране. сдружился с несколькими поляками однако в семье воспитывался в английских традициях поэтому приехав на родину Саймон легко вошёл в английский образ жизни мальчик с детства легко приспосабливался к изменениям к 18 годам он уже точно знал чем будет заниматься в жизни станет военным первой боевой операцией где он принял участие стала буря в пустыне Потом учёба, колледж, разведки, служба в САС. Саймон повернул голову, взглянул на лесополосу невдалеке. Что-то встревожило его. Появилось ощущение, что за ним наблюдают. Англичанин плавно лёг и выждав минут 5, медленно-медленно отполз в сторону, замер в небольшой яме. Солнце опустилось к горизонту. Красный диск светил сзади. Саймон осторожно приподнялся, приложил к глазу монокуляр, вгляделся, тщательно исследуя подозрительное место. Редденькие деревья и кусты шевелились под усиливающимся ветром. Прошло время. Ближе к сумеркам из кустов выбежала собака. Замерла, принюхиваясь, оглянулась и потрусила к посёлку. Саймон выдохнул. Внезапно стемнело. День закончился. К утру разведчики заняли намеченные позиции. Им помогли небо затянутое тучами и порывистый ветер с шумом гонявший пыль по степи. Напарники расположились в 20 м друг от друга. Когда рассвело, оказалось, что до ближайшего секрета совсем близко. Михаил хорошо видел бойца, наблюдавшего за посёлком. Он сонно поворачивал голову, протирал глаза, разминал шею, выглядел уставшим и безразличным, но поза, движения и экипировка, манера держать оружие выдавали в нём опытного бойца. Первое впечатление оказалось обманчивым. Мысль о лёгком захвате языка ушла. Михаил еле заметно повернул голову, ища напарника. Не нашёл. Внимательно всмотрелся. Да где же он? Ага, увидел. Снова удивился умению снайпера выбирать позицию и слиться с обстановкой. Мастер, подумал гасконец. Потом лёг щёкой на сухую жёсткую траву и задремал, вспоминая первую заповедь спецназа. Сон освежил Проснувшись, Михаил неподвижно лежал, прислушиваясь. Так прошло некоторое время. Все было тихо. Он осторожно подтянул руку и взглянул на часы. Полдень. Угу. Гасконец проспал почти час. Стал осматриваться. Подъехал джип, бойцы сменились. Поискал глазами напарника. Встретился с ним взглядом. Угрюмый два раза медленно моргнул. Сигнал означал «всё». Ждём. Потянулось время. К 3 часам дня неожиданно взревели моторы, и "Бук" со всем комплексом выпал из аврага и остановился на возвышении. РЛС задвигала антенной. Ракеты приподнялись почти вертикально. В небе рычал истребитель, пронесясь над степью и ушёл вверх. Вот и прикрытие с воздуха, подумал госконец. "Бук" развернулся. Михаил взглянул на Угрюмова. Тот подал знак: "Работаем". Горсконевцев осторожно подтянул ВСС, посмотрел на украинского спецназовца, тот следил за небом. Разведчик навел оружие на цель, замер, ожидая сигнала. Неожиданный громкий рёв отвлёк, оставляя за собой дымный след, пробив облака, рыча и шипя, ракета ушла в небо. Прошло несколько долгих секунд. И тут всё задвигалось. Пусковая установка РЛС, техника на позициях, ВСУ, бойцы боевого охранения. Сверху прилетел громкий хлопок, следом ещё один. Михаил вернул оружие на цель, заметив двигающийся по полю джип. Подъехал совсем близко. Из него выпрыгнул широкогрудый боец, крикнул, мешая русские, английские и украинские слова: "Яце, quickly, зараз тікаємо, get out". Металлический стук затвора ВСС. Несколько пуль толкнули спецназовца в грудь. Он качнулся и, секунду постояв, рухнул возле машины. Мелькнула тень. Это угрюмый, в лохматой накидке, с рюкзаком, широкими шагами бежал к камуфлированному джипу. Вскочивший боец охранения вскинул автомат. Михаил выстрелил ему в плечо. Тот, роняя автомат, повалился на бок. Почти сразу поднялся, пытаясь вытянуть левой рукой пистолет из кобуры. Госконец выжал спускок. ВСС дёрнулся, пуля попала в ногу. Боец упал. На джипе подъехал угрюмый. Михаил закинул на плечо рюкзак и побежал, сбросил всё в машину, потом подхватил раненого, запихнул на заднее сиденье, впрыгнул следом. Джип рванул в сторону позиции ДНР. От тряски пленник свалился на пол. Михаила смотрел его. Лёгкие ранения в предплечье и голень. Похоже, и кости не задеты. Крови немного. Втащил его на сиденье, прокричал: "Имя! Подразделение! Кто командир?" Саймон молчал, ошерашенный. Всё произошло так неожиданно и быстро. Он вспомнил лицо убитого Рэмба, вытянутое в удивление, его широко раскрытые глаза, как дерзко сработали эти двое русских. как слажено, без суеты и без лишних движений. Но на что они рассчитывают? Уйти не получится. Перед тем как выронить автомат, Саймон успел выстрелить, и пуля ушла в радиатор джипа. Запах вытекающего горячего антифриза заполнил салон автомобиля. Далеко не уйдут. Саймон чуть пошевелился, морщась от боли, нащупал нож, спрятанный в специальном кармане штанов. Несколько ударов в заднее стекло и цоканье пуль сообщили о погоне. Саймон улыбнулся с вызовом, глядя в глаза русскому. Тот равнодушно схватил англичанина, стёрнул с кресла на пол, завёл англичанину руки за спину и стянул запястья пластиковыми наручниками. От боли Саймон простонал. В багажнике валялись несколько автоматов, пулемёт Печенек, гранаты и 4 цинка патронов. Михаил выбил ногами остатки заднего стекла, достал Печенек. Корап был заряжен. Положил пулемёт на спинку заднего сиденья, одной ногой прижал пленника, прицелился. До джипа преследователей было метров 70. От частых поворотов дороги и неровностей стрелять неудобно. Цель прыгает и мелькает. Вот очередной крутой вираж. "Притормози!" крикнул госконец. Угрюмый услышал. Джип свистнул колёсами, останавливаясь. Преследователи выехали из-за поворота. Длинный очер ridio загремел печеняк, Лендкрузер вильнул. Пробитое лобовое стекло превратилось в сплошную белую массу с дырками, задымил паром радиатор. Джип заехал передними колёсами в кювет и медленно завалился на бок. Угрюмый вдавил педаль газа, глядя в боковое зеркало, сказал: "Один выпрыгнул". Еще поворот ускорения. Двигатель странно гудел на высокой ноте. «Сколько до наших? Километров пять. Можем не доехать. Радиатор течет, двигатель тоже пробит. Масло быстро уходит. Скоро движок стуканет», — невозмутимо сказал угрюмый. «Давай к мини-вену. Сколько до места, где мы его оставили? Два, три кило. Гони туда». принял. Сзади показалась Нива с пулемётом на крыше. Госконец прицелился в пулемётчика, выстрелил, промахнулся. В ответ очередь с крыши Нивы. Мимо, ушли в поворот, выскочили. Нива следом. Снова очередь с крыши. Пролетев сквозь салон, пули пробили лобовое стекло. Угрюмый чертыхнулся, резко съехал с асфальта в поле. Далее за полосы, где спрятан минивэн, было недалеко. Поднимая пыль словно дымовую завесу, петляя, приблизились к зелёнке. Не дотянув метров 30, джип, стукнув мотором, заглох. Напарники выпрыгнули и разбежались и залегли. Михаил навёл печенек, дал очередь в полевое облако, из него выехали Нива и Лэндкруйзер. Машины разъехались, выбрасывая людей. Преследователи развернулись в цепь и огнём прижали разведчиков к земле. Отходим, крикнул Угрюмый. Прикрываю. Михаил длинный очередь идя по ведё стволом рассыпал пули по фронту. Я у меня вэна, пробился голос снайпера сквозь грохот боя. Прикрываю. Из лесополосы заработал пулемёт. Отходи! Михаил подхватился, нытнулся влево и петляя побежал к зелёнке. Упал за дерево недалеко от микроавтобуса. Открыл огонь. Угрюмый сел в машину, завёл двигатель, дав ещё очередь, Михаил вскочил, коротко пробежал и запрыгнул в машину. Что с пленным? выдохнул он. Ставь его, самим уйти. Угрюмый выжал газ. Минивэн, ломая кусты, выполз на другую сторону лесополосы и побежал вдоль неё, прикрытый деревьями. Преследователи, рассевшись по машинам, неслись по полю параллельно минивэну. Их разделяла зелёнка. Михаил лежал перед открытой боковой дверью за печенегом и заряжал его. С крыши Нивы коротко постреливал пулемётчик. Пули стучали в деревья. До конца полосы оставалось метров 200.